Глава 65. Матвей. Матвей, пожалуйста, зайди в комнату детскую. Там в углу средства лежат. Ради бога, сделай пару фото рядом с ногами детей. Хоть каких-нибудь. Это какой-то ад. Я не думал, что все будет так плохо. А именно, что этот чертов ковид заработают все, кроме меня и моего отца. Максим Трофимов в роли няньки это дорого стоит. «Они меня обоссали. Опять. Ты как своих детей воспитываешь? Это же невозможно. Тройной струей». Его маты, крики и оры были слышны даже через три комнаты. Забыл его предупредить. «Да, я прятался от своих детей. С нами еще была одна выжившая няня. Мать с тетей Арины лежали дома и болели в легкой форме. Остальные тоже на карантине». «Тетя, я сейчас не в том состоянии, чтобы что-то снимать. Матвей, ты уже меня бесишь. У Арины есть работа, договоры. И вообще у нас все сроки горят, а я не могу ничего снять и смонтировать. Сторис нет. Если бы у тебя случилась такая ситуация, моя девочка бы все сделала, чтобы тебе помочь. А ты выпендриваешься». «Выпендриваюсь? Да я сплю по два часа в день. Дети как с ума посходили». Мы тут в шесть рук не справляемся. Они гулять ушли. Я хоть чай попил, что три часа назад делал. Я сам на работе не был уже не помню сколько. Я взорвался. Я так устал. Выглядел как бомж и перепутал день с ночью. А мне еще какие-то видео надо снимать. или что ли? Но тетя на той стороне экрана была непоколебима. И что? Работа блогера, она такая. А ты как думал? что мне снег что мне зной что мне реанимация хочешь подвести мою племянницу она справлялась даже после рождения детей в больнице и вообще хватит ныть взял телефон и начал вести ее блог дальше в меня полетели явки и пароли а потом и контент план будь он не ладен открыл его с содроганием она сейчас серьезно арину до сих пор из реанимации не выписали та девушка маша только и записывала нам сообщения через нее и общались я знаю что арина едва ли не плакала о том что подводит людей после детей блог был самой насущной темой как же мне не хотелось как же мне притила сама мысль о том что придется заниматься тем что я презирал но в одном тетя была права арина бы не испугалась и сделала все чтобы мне помочь. Поэтому я взял свой телефон и вошел в ее аккаунт. В ту же секунду на меня обрушилась лавина из миллиона комментариев и сообщений. Социальная сеть даже не показывала их количество. Просто висело значение 99999+. Кошмар! С чего тут начать? В меня прилетело инструкции. Надо было записать поясняющую сторис и все рассказать. Как это сделать, тоже написано. Скрипя сердце, открыл видео и начал это. Записал проклятую сторис, в которой рассказал, что Арина в больнице в реанимации, что она в тяжелом состоянии, но жизни ничто не угрожает. Маша, та медсестра, уже сказала, что произошла ошибка, так что волею судеб на нашем попечении еще и бабушка незнакомая оказалась. Ну а дальше мне пришлось снять собственных детей. В сторис. Когда нажимал кнопку «Опубликовать», у меня руки тряслись. Какой кошмар. Какая низость. Да кому это вообще надо, если она еще потом что-то мне скажет, что что-то не так? Но уже через пару минут посыпались комментарии. Десятки. Сотни. Тысячи. В шоке наблюдал, как огромное количество совершенно незнакомых мне людей начали нас поддерживать. Писали разное. Я открывал их сообщения, чтобы ответить. Девушки, женщины, мужчины. После того, как мне написал один из ведущих бизнесменов в стране по моему направлению и предложил помощь, моя челюсть трухнула в район пола. Да я не мог на него год выйти. Все никак не складывалось, не получалось. А стоило мне всего лишь сказать в сторис, что собственный бизнес меня не видел уже давно, написал ему и договорились о встрече. Потом написал какой-то именитый доктор. Сказал, что поможет Арине в больнице, что он будет там завтра же и поговорит с коллегами. Признаться, я офигел. Взял инструкции к рекламе. Маркировка? Что за маркировка? Пришлось учиться подписывать сторис. Как же это сложно. Еще какие-то законодательные проволочки. Но энтузиазма стало больше. Неужели я смогу наладить сотрудничество с тем бизнесменом? Достал детские товары. Господи, что здесь что? Как это рекламировать? Ладно, разберемся по ходу пьесы. В итоге я что-то снял, не понял, когда включил и выключил камеру, выложил с продукцией и разобрался. Потом посыпались комментарии, где я накосячил, и советы. Часть из них была однообразной, причем несколько реально действенных методов я тут же взял на вооружение. Так дело пошло бодрее к концу вечера я даже удостоился звонка тети арины тормози блогер года пора уже заканчивать а то у народа будет передоз так что прекращай, а то вошел во вкус если вдруг будет желание но я не настаиваю то можешь разобрать директ лучше бы она этого не говорила потому что следующие часы пока кормил купал и укачивал детей я потратил на разбор переписок мне показалось что я открыл для себя новый мир, да еще какой.